Страница 228, письмо 181, Михаилу Михайловичу Ледерле, 1891 год, октября 25 пятого. Ясная Поляна. Михаил Михайлович, на первое письмо ваше я просил ответить мою дочь, на последнее же письмо ваше с приложением копии списка, бывшего у Маракуева, постараюсь ответить получше. Примечание первое. Очень благодарен вам за присылку этой копии. Список этот составлен по отметкам, сделанным мною на списке 100 лучших книг, напечатанных в "Полмол" газете. И список этот никуда не годится, во-первых, потому что он называет только авторов, не определяя, что именно из часто весьма плодовитых и неровных авторов, а во-вторых, потому что лучшие книги могут быть лучшими и не лучшими, смотря по возрасту, образованию, характеру лиц, для которых они отбираются. Примечание второе. Вообще, подумав серьезнее об этом предмете, я пришел к заключению, что проект составления списка 100 абсолютно лучших книг неосуществима, что за те, которые я необдуманно поддался, отметив книги по списку «Стайдам», была затея неосновательная. Примечание третье. Первый же ваш вопрос, относящийся к каждому отдельному лицу о книгах, имевших на него наибольшее влияние, по-моему, представляет серьезные интересы, данные на него добросовестные ответы могут привести к интересным выводам. Письмо это, которое я теперь переписываю, я написал уже недели три тому назад, И тогда же начал составлять список книг, произведших на меня сильное впечатление, определяя меру впечатления четырьмя степенями, которые обозначал словами Огромное, очень большое и большое. Список я подразделил по возрастам. Первое детство до 14 лет, второе с 14 до 20, третье с 20 до 35. Четвертое с 35 до 50, и пятое от 50 до 63. Я и составила отчасти этот список, в котором вспомнил до 50 различных сочинений, произведших на меня сильное впечатление. Но увидал, что он очень не полон, так как не мог всего вспомнить, а вспоминаю понемногу и вношу. Из всего этого вывод следующий. Желание вашего составит список ста книг, Исполнить не могу и очень сожалею об этом. Тот же список книг, произведших на меня впечатление, о котором пишу, постараюсь дополнить и прислать вам. Лев Толстой. Посылаю начатый неоконченный список для вашего соображения, но не для печатания, так как он еще далеко не полон. Примечание четвертое. Сочинение «Произведшие впечатление. Детство до 14 лет или около того. Истории Иосифа из Библии. Огромная. Сказки «Тысяча одной ночи», «Сорок разбойников», «Принц», «Камаральзаман», «Большое примечание пятое», «Черная курица Погорельского», «Очень большое», «Русские былины», «Добрыня Никитич», «Илья Муромец», «Алеша Попович», «Народные сказки», «Огромная». Стихи Пушкина «Наполеон. Большое». С четырнадцати до двадцати «Евангелие от Матфея». Нагорная проповедь. Огромная. Лоренс Стерн. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Очень большое. Роусен Конфешн. Огромная. Эмилия. Огромная. Жан-Жак Руссо, «Исповедь», «Эмиль», «Новая Элуиза», очень большое. Пушкина Евгения, «Онегин», очень большое. Шилера, «Разбойники», очень большое. Гоголя, Шинель, Иван Иванович, Иван Никифорович, «Невский проспект», большое. Вия, огромное. «Мертвые души», очень большое. Тургенева, «Записки охотника», Поленька, «Сакс», «Дружинина». Григорович Антон Гримыко Все очень большое. Дикинса, Давид Копперфельд. Огромное. Лермонтова. Герой нашего времени. Тамань. Очень большое. Прискота, Завоевание Мексики. Большое. С 20 до 35 лет. Гёте. Герман и Доротея. Очень большое. Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери. Очень большое. Чучевое стихотворение. Большое. Кольцово. Большое. Одиссея и Илиада. Читанные по-русски. Большое. Фето стихотворение. Большое. Платона. В переводе Коусин, Федон и Пир. Большое. Примечание девятое. С 35 до 50 лет. Одиссеи Илиада по-гречески очень большой. Былины очень большой. «Ксенофонт» Анабасис очень большое. Виктор Гюго отверженное огромное. Генри Эллен Вуд, английская писательница, романы, которые Толстой неоднократно рекомендовал для перевода. Большое. Джордж Элиот, романы Большое. Примечание двенадцатое. Трюлоп, романы, большое. С 50 до шестидесяти трех лет. Евангелие, все по-гречески огромное. Книга бытия по-еврейски очень большое. Генри Джордж Прогресс и бедность. Очень большое. Паркер. Исследование вопросов, относящихся к религии. Большое. Робертсон, проповеди большое. Фейербах сущность христианства. Забыл заглавие сочинения о христианстве. Большое. Паскаль мысли огромные, эпиктет огромное, Конфуции и Менции очень большое. о будде француза. Известного забыл. Примечание 18. -е. Огромное. Лао Цзы. Тао Цикинг. Примечание 19. -е. Огромное. Примечание. Первое. В письме от 1 июня книгоиздатель Ле Дерле просил Толстого прислать ему список книг, произведших на него в разные периоды жизни наибольшее впечатление И произведение. С которыми необходимо познакомить молодежь и читающую публику. Татьяна Львовна Толстая по просьбе отца сообщила ему, что такой список должен быть у Маракуева, у которого его можно взять. Ледерле список получила его копию вместе с письмом к Татьяне Львовне Толстой, отправил в Ясную Поляну для просмотра. Второе. В журнале Пол Мол. Будгет была напечатана статья Джона Лебока о 100 лучших книгах мировой литературы. Третий. Издателем журнала Пол Мол будгет был Томас Тетт, и потому его именем называет толстой список Лебока. Четвертое. Рукопись окончательного текста этого списка утеряна. Перечень книг печатается по черновой редакции. Пятое. Очевидно, имеется в виду повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз или Камар Аль-Замани и царевне Будур. Шестое. Лорен Стен. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Седьмое, восьмое, девятое, десятое и одиннадцатое. Начитано в тексте письма двенадцатое Джордж Эллиот Толстой ценил ее роман Феликс Холт Радикал Смотри письмо тридцать девятое и примечание третье к нему тринадцатое Генри Джордж Прогресс и бедность четырнадцатое Паркер Исследование вопросов относящихся к религии 1842 года с пятнадцатого по семнадцатое начитано в тексте письма восемнадцатое имеется в виду книга Лолита Вистера, переведенная Фуко с тибетского на французский. Смотри письмо 89-е. примечание пятое к нему. И девятнадцатое. Жюльен перевел на французский язык труд китайского философа Лао Цзи Тао Текинг. Конец примечаний.